Глава седьмая. Валерия. Грёбаный стыд. шиплю сквозь зубы и пережидаю, когда первая острая боль пройдет. И нет, я не прыгаю на одной ноге. Нога теперь болит, ноет. Это добавка к уже имеющейся боли во всем теле и мигрени. Скажу по правде, туфелька каким-то чудом спасла меня от переломов пальцев и сильного ушиба. Неприятно, больно, но, к счастью, не смертельно. На свадьбе заживет. Или до смерти. Содержимое коробки оставляю пока как есть. Пусть пока тут все полежит. Единственное, я забираю свой контракт и браслет, убираю их в свой саквояж. И злая, как тысяча растревоженных ос, прихрамывая, поднимаюсь по ступеням на крыльцо. Замечаю, что ступени тоже все потрескавшиеся. Из огромных щелей растет не только этот вьюн, но и огромные поганки. Прелесть. Если захочу отойти в мир, но и раньше времени, нажерусь милых поганок. На миг замираю перед массивной двустворчатой дверью, у которой ручка в виде головы жуткой гаргульи. Прикоснусь, откусит полруки. Просто беру и толкаю двери. И, о чудо, тяжелые двери распахиваются. Вхожу в темный мрак. Первым делом начинаю шарить по стене в поисках выключателя. Потом чертыхаюсь, так как на минутку я забыла, что в другом мире. Как же плохо ничего не знать о местных порядках. Сволочи эти маги, один эльф. Швырнули меня в неизвестность, как щенка в болото. Барахтайся, милочка, теперь сама. Выплывешь, честь и хвала тебе. Нет, ну извини, такая у тебя судьба, значит. Ладно, надеюсь, тут есть свечи и спички. Произношу с сильным сомнением, что найду хоть что-то из этого. А разводить костер древним способом я не умею. Собираюсь духом осторожно ступая прохожу вглубь дома. Мурщу нос, потом зажимаю его рукой. Ну и запах произношу шепотом. Старый дом без какой-либо вентиляции. И сама атмосфера, конечно, пугающая до дрожи. Вскоре глаза привыкают к полумраку, я оглядываюсь. «Вы, Эл, ведь уже знаете, что я здесь?» проговариваю с опаской. Как-то до этого момента я чувствовала уверенность в себе, а сейчас что-то под жилки трясутся. Побродив по огромному вестибюле, который когда-то точно был роскошным и блистательным, двигаюсь к коридору. Коридор узкий не очень длинный, к счастью, зато очень темный. Пару раз я спотыкаюсь о какой-то хлам. Покрепче сжимаю в руке свой чемодан на случай, если придется отбиваться. Не, не от призрака. Вдруг тут нашли приют какие-нибудь бродяги или алкаши. Маловероятно, но все же надо быть на чеку. Коридор заканчивается двустворчатой дверью. Толкаю одну створку, оказываюсь на кухне. Кухня огромная, все в ней поражает своими размерами. Гигантская дровяная печь, высокие шкафы, напольные настенные. Огромная двойная раковина. По центру кухни размещается длинный массивный стол. Еще больше очевидно, что когда-то в этом доме устраивались большие пышные приемы. Окна от пола и до потолка выбиты, и тусклый свет, что проникает сюда, демонстрирует упадок последней стадии. Мебель рассохлась, слыпыли тут даже не в два пальца, а во всю ладонь. Паутина свисает тут и там настоящими полотнами. Много разномастного мусора, разбросанные по мебели и на полу. Пол в одном месте вообще провалился. Перешагиваю через мусор и дыру в полу, выдвигаю ящики, открываю шкафы очень осторожно. В одном из шкафов нахожу целую бутылку, покрытую толстым слоем пыли и копоти. Хм, вино? Удивляюсь вслух. Или крысиный яд? Брать в руки столь запыленную бутылку не спешу, но я запоминаю, в каком шкафу нашла сей раритет. А в одном из ящиков нахожу пожелтевший, порванный пергамент, исписанный непонятными мне черточками и закорючками. Вздыхаю разочарованно, так как вспоминаю слова Лорендорфа, что читать пока я не могу, надо браслет на ночь надевать, чтобы язык выучить. А после вау, бинго, я нахожу коробку со свечами. И даже спички есть, что вообще прекрасно. Все такое же старое, залежавшееся, но, главное, целое и работает. Тихо взвизгиваю от радости. Кто бы мне сказал совсем недавно, что я буду счастлива от того, что нашла свечи со спичками, обозвала бы шутника ласково «дурачок» или шутницу «дурочка». На кухне откапываю огрызок когда-то красивого бокала, используя его как подсвечник. Возвращаюсь в вестибюль. От колеблющегося при движении света моя тень мечется на стенах и потолке. Мне Мару по коже. Не нравится мне это место. Не нравится дом. Мне вообще вся эта дурацкая ситуация не нравится. Как я буду тут жить? Задаю риторический вопрос неизвестно кому. Тут реально надо все сносить. Бреду по другому коридору и выхожу в большой зал. Вся мебель здесь древняя, несчастная и мечтающая о покое. Есть тут и мраморные статуи. В дальнем углу большого зала стоит большая арфа с порванными струнами. В центре зала круглый стол диаметром более трех метров и вокруг него полуразрушенные стулья с высокими спинками. У нескольких стульев надломлены ножки. Над столом когда-то висела большая роскошная люстра. Теперь эта люстра украшает сам стол, как заплесневевший и забытый всеми Очень странный торт. С тоской, осмотрев это помещение, возвращаюсь к лестнице и очень медленно поднимаюсь на второй этаж. Ступаю осторожно, потому как некоторые ступени вызывают опасения. А вдруг они обрушатся? Лестница, кстати, деревянная, точнее, трухлявая, и жутко скрипит подо мной. Поднимаюсь по лестнице, пытаюсь еще по пути рассмотреть портреты, но они завешены паутины, а под ней слой пыли. Я вот иду себе тихонечко, никого не трогаю, даже не возмущаюсь по поводу своего нынешнего положения, когда вдруг ощущаю ледяное дуновение, отчего язык пламени сначала дрожит на свече, а затем и вовсе гаснет. Я останавливаюсь, как вкопанный, напрягаю все свои органы чувств, слушаю, смотрю, нюхаю, нервно сглатываю, ставлю сакваешь ног ног, в кармане курточки нашариваю спички, наклоняю свечу и зажигаю ее. Медленно оборачиваюсь, никого и ничего. Вполне возможно, это просто ветер, говорю сама себе, пытаясь успокоиться. Морально вроде как готова к встрече с призраком, а по факту чертова знает, как я на него отреагирую. Мой рациональный мозг в принципе не принимает всерьез тот факт, что они существуют. Беру саквояж и поднимаюсь дальше, но уже чуть шустрее. К счастью, лестница подо мной не обрушивается. На втором этаже имеется большая лоджия и блюстрады. Справа и слева коридоры с дверьми в жилые комнаты. Подхожу к первой и толкаю ее. Внутри наблюдаю прелестную картину. Потолок в этой комнате полностью отсутствует. Хотя нет, вру. Он находится на полу этой комнаты. Иду в следующую комнату и тяжело вздыхаю. Наверное, нет смысла говорить что здесь все такое же разрушенное, пыльное, грязное мертвое, но зато потолок на месте. рассматриваю интерьер. И есть тут вполне целая кровать с причудливо вырезанной спинкой по бокам от нее прикроватные тумбы, напротив кровати у противоположной стены большой комод с ящиками. В разбитого окна письменные стол и кресло. На столе мусор мусор и тоже мусор какие то палки опилки битое стекло. Гравийные камешки, шелуха семечек, трупики насекомых, клочки шерсти, обрывки ткани и прочая гадость. Все припорошено пылью и заботливо укрыто паучиной. Оглядываю комнату, потом просто стою, словно чего-то жду. Несомненно, в воздухе что-то витает. Воздух невкусный здесь и напряженно как-то. А чему удивляться, когда тут все просто умерло. Чешу кончик носа и не могу собраться с мыслями и понять, с чего мне начать. Мне сильно хочется отдохнуть, проспать несколько суток. Еще хочется кушать, эти гады меня даже не покормили. Но чего мне не хочется, так это оставаться в этом жутком доме. В спальне есть две небольшие двери. Открывая первую, она ведет в гардеробную, которая сейчас больше походит на разгромленную кладовку. Другая дверь выводит в ванну Здесь имеется самая настоящая ванна. А вот крана нет. А мне начинает зарождаться паника. Что я буду есть? Где буду спать? А туалет, где вода? Как жить-то? Пока меня не накрыла паническая атака, решаю по-быстрому исследовать свой чемодан. Раз он какой-то там пространственный, может, маги бросили в него пару-тройку промышленных холодильников и морозильников, с годовым запасом еды. В доме так сильно пыльно и грязно, что решаю смотреть содержимое чемодана размером со среднюю дамскую сумку на улице. Снова осторожно ступаю по скрипучей лестнице, прохожу вестибюль и с настоящим наслаждением выхожу из проклятого особняка. Вдыхаю полную грудью свежий воздух. Ладно, не буду врать, тут воздух тоже специфический пахнет мхом сыростью затхлостью но в доме запашок все равно хуже Сажусь на потрескавшиеся ступени открываю чемодан контракты браслет сразу в сторону а далее вынимаю мягкие свертки обернутые шелковыми лентами вскрываю первые до и обнаруживаю в них одежду нижнее белье угу, одежды значит обеспечили бурчу себе под нос что еще тут есть Свертков с одеждой довольно много, и достают целых 30 штук. Они все пухлые и объемные. Потом идут коробки с обувью, тоже немало. Хм, мне уже нравится эта сумочка. Точнее, в полном восторге от нее. После достаю несколько косметичек, в них находятся бьюти-продукты. Масла, крема, мыло, баночки с шампунями и прочими женскими радостями. Даже духи положили. Нюхую местную парфюмерию и кривлюсь. Излишне сладкие ароматы. Я люблю свежие, с легкой горчинкой. Ну, может, и есть такие. Если сейчас все рассматривать, то я до завтра не управлюсь. Роюсь в чемодане дальше. Так, что это? Произношу вслух и вынимаю из недр саквояжа странный предмет. Деревянная шкатулка размером 10 на 10 и на 10 сантиметров. Но никаких ящичков в ней нет. Просто квадратик из красного с янтарными прожилками дерева. Рисую стучу по ней, давлю на разные места в надежде, что тут есть потайные кнопки. Но все бесполезно. Черт знает что, начинаю беситься и уже собираюсь отложить странную и, наверное, бесполезную вещь в сторону, как излишне резко задеваю острый угол шкатулки большим пальцем и не сильно царапаюсь об него. Но этого хватает, чтобы совсем крошечная капелька моей крови осталась на дереве. И тут шкатулка преображается. Я смотрю на местный гаджет круглыми от удивления глазами. С четырех сторон этого странного предмета выдвигаются четыре маленьких брусочка. С центра шкатулки тоже выдвигается, только вверх небольшой брусок. От него отходят бело-золотые лучи. Каждый луч соприкасается с выдвинутыми из шкатулки брусками, и над центральным бруском появляется... «Самая настоящая голограмма эльфа Лорендорфа-Кольбрейна, только в миниатюре размером с моей ладонь. «Валерия, надеюсь, вы легко разобрались с этим устройством», — говорит он своим чарующим голосом. «Вот же вы, и В сердцах выдыхаю я и хватаю местный аналог смартфона или «Что это у них такое?» и шиплю в лицо эльфу. «Вы ни слова не сказали, что дом аварийный» что здесь требуется целая бригада строителей. Да нафиг мне такое замужество. И призрака тут никакого нет, зато грязи выше крыши. А крыши, кстати, местами отсутствует. Меня просто распирает от ярости. Пока вы были на процедурах красоты, я записал вам это сообщение, продолжает мужчина, не обращая внимания на мой гнев. Оказывается, это всего лишь запись, а не прямая трансляция. Вот же облом. К сожалению, мы, как и все жители города, не имеем права ступать на проклятую землю, даже приближаться к имению Вальгар на чистой зоне, а можем не ближе 50 метров, иначе неудача и несчастье накроют этих наглецов. Сами понимаете, на нас ответственность за город и его жителей. Мы не можем собой рисковать. Mm -hmm. А сразу сказать об этом все не судьба. И что значит, не могут они собой рисковать? А мной можно, да? Гады. Мы сложили вам самые необходимые вещи. Одежду, обувь, средства гигиены, постельные принадлежности. Это все само собой. Некоторые бытовые предметы. Но помимо этого и артефакты, через которые мы сможем с вами общаться. В чемодане имеется артефакт для обмена письмами. Бумагу с запасом, перья и чернила тоже вам собрали. Но напомню, Эрла, что вам требуется изучить язык. Обязательно давайте на ночь браслет. Про артефакт. Пишите письмо и кладете его в шкатулку. Адресат указан один «Я». Все письма от вас буду получать исключительно «Я». Когда вам отвечу, вы получите мое письмо, артефакт издаст характерный звук. Ну, хоть что-то. А еда, вода, выдыхаю сквозь тиснутые зубы. «Ох, знал бы этот ушастый, как я сейчас хочу открутить ему его эльфийские уши!» «Далее», — продолжает он, — «есть еще артефакт, с помощью которого вы будете получать еду». «Ура, я не помру с голоду!» Он действует по принципу артефакта для обмена письмами. Внешне это деревянная коробка темно-коричневого цвета с белыми полосками. Открываете коробку и достаете оттуда блюдо, которые мы будем вам отправлять согласно режиму. Завтрак, второй завтрак, обед и ужин. Когда будете знать язык, сможете мне написать свои пожелания насчет меню или продуктов. На этом пока все. Желаю вам удачи. Но эльф вдруг спохватывается и добавляет. Да, еще кое-что. В особняке вальгаров имеется великолепная библиотека. Книги скрасят ваши будни, Валерия. Надеюсь, все ваши предшественницы книги не уничтожили. И обязательно сообщите, как прошло ваше знакомство с Элом Вальгаром. После изображения исчезает, все бруски втягиваются в дерево, и у меня в руках вновь бесполезная шкатулка. Тишу кончик носа, немного еще сижу на крыльце, поднимаю голову к небу и хмыкаю, наблюдая все те же свинцовые тучи, полное отсутствие хоть какого-то просвета, И ощущение тотальной безнадеги. Потом беру и складываю все добро обратно в чемодан. Туда же отправляю вещи, выпавшие из коробки. Хватаю свою поклажу и чекаю шаг, направляюсь прочь из этого гадкого места. Это бред. И я как последняя курица повелась на эту бессмыслицу. А ведь надо было сначала требовать оглашения условий контракта. Я ведь даже представления не имею, что там. Если там есть пункты, от которых у меня волосы дыбом встанут. Ох, ё, вроде умная, а в итоге дура. Подхожу к воротам и грустно улыбаюсь. На той стороне за воротами имения все так же светит солнце, гуляет свежий, теплый ветер, порхают бабочки, колосит трава. Красота и благодать. Ты к черту все, пойду и пешком. Раз это остров, то в любом случае до города рано или поздно дойду эту эльфа и кои, пошлю их далеко. Ворота приоткрыты, они продолжают стонать на ржавых петлях. Делаю шаг и покидаю имение. За спиной раздается полное возмущение «Кар!». Усмехаюсь, оборачиваюсь и собираюсь показать всему этому лятству средний палец и застываю, как вкопанное. Какого? Я стою не на солнечной травке основана территория имения, и ворота снова передо мной. Снова выхожу, стремительно бегу вперед, и тут прямо перед моими глазами реальность размывается, и вырисовываются чертово скрипучие ворота. Это осознание, что я оказалась привязанной к этому месту, когда только впервые сюда вошла, становится не просто и не по себе. У меня по спине пробегает мерзкий холодок. В горле образуется ком, на глаза набегают слезы страха, обиды от тотальной подставы. Но злость берет верх. Разозлившись, я просто берусь из ноги и вышибаю одну створку ворот, которая скрипит больше всего. Она глухо падает на землю, поднимает тучу пыли, в стороны разлетаются оборванные от удара травинки. И в том месте, где оказывается проржавевшая створка тяжелых ворот, В один миг земля, ранее покрытая зеленой травой, желтеет, а затем и вовсе чернеет. В ужасе смотрю на эту метаморфозу и вот теперь окончательно понимаю, что попало.